Глава 41. Мощный мотоцикл затормозил на перекрестке. Виктор отпустил ручку акселератора и выпрямился, прямо на него с объемного граффити на уровне третьего этажа одного из промышленных зданий смотрел улыбающийся парнишка. Вот такие дела, кей, улыбнулся Виктор. Ты так хотел влюбиться, а я смеялся над тобой. Он тяжело вдохнул, прерывисто выдохнул и усмехнулся. А теперь сам влип, потому что одна девчонка украла мое сердце. Прикинь, Кей продолжал улыбаться, но что-то в его взгляде как будто изменилось. Он поддерживал друга. Влюбился, как какой-то идиот усмехнулся Витя. Наверное, это твои проделки. И на мгновение показалось, что Саня подмигнул ему. Даже мурашки по спине побежали. Это было невозможно, но все же... Она бы тебе понравилась, дружище. Он столько раз уступал Кею девчонок, потому что тот был застенчивым и не мог первым подойти к тому, кто понравился, что это стало почти привычным в их юности. А теперь Витя понимал, что все изменилось. Джему он никому бы не уступил. Когда дело касается настоящих чувств, уже не до этого. Ты увидел, ты понял, что пропал и нет больше никаких моё, твое, ладно, разберемся. Есть слепое понимание, что без этого человека не прожить, как ни крути. Кей бы его понял, Виктор был в этом уверен. Он подмигнул в ответ, перенес центр тяжести на руль и выкрутил почти до упора ручку газа. Байк в прыжке взлетел с перекрестка и понесся вперед. Взволнованная Джемма напихала под одеяло подушек и придала им форму своего тела. Ее руки покрылись гусиной кожей. Кровь застыла в венах от тревоги, и только сердце билось все быстрее и быстрее в предвкушении встречи. «Ого, опять уходишь?» — прошептал Толик, вставая из-за стола. Джемма подошла и обняла его. «Постараюсь вернуться еще до рассвета». «Будь осторожнее», — напомнил охранник. Она отпустила его, подошла к столу и написала номер телефона Вити на клочке бумажки. «Звони сюда, если что-то случится, ладно?» «Лучше бы не случилось», — вздохнул он. Девушку колотила от всё нарастающего волнения. «Мне пора». Толик кивнул. «Дорогу ты помнишь». «Конечно». Она изучила этот путь. Каждый шаг, который приходилось делать в темноте, каждый метр, который мог стать последним, Джемма махнула охраннику на прощание и скрылась среди яблонь. Толик не мог точно сказать, сколько прошло времени, прежде чем хозяин дома вошел в его коморку. Полуминуты, Минуты. Но в тот момент, когда он увидел в проеме двери его лицо... У него вся жизнь пролетела перед глазами. «Все в порядке?» – поинтересовался сонный Алиев. «Да», – вскочил парень, кивая. Его мысли сосредоточились на том, что где-то под его носом на экране монитора могла промелькнуть фигура девушки. «Ладно, мне не спится. Пойду покурю», – задумчиво произнес мэр. «Только не подходи, только не смотри», – умолял Толик, делая серьезное лицо. «У себя в кабинете», — добавил Алиев. И вышел. Толя метнулся к двери, выходящей в сад, распахнул ее и попытался разглядеть хоть что-то в неосвещенном углу участка. Было спокойно и тихо. Девчонке опять повезло.